Глава 43. Вещи, которые я несу. Когда следующим утром спускаюсь, Хоук сидит за кухонным столом. Он пьёт кофе, отдач растянулся у его ног. Дядя выглядит так, будто не спал всю ночь. Наливаю себе чашку и сажусь напротив. «Ты хоть немного поспал?» Хоук качает головой. «Пока нет. Потребовалось время, чтобы вытащить парней». А потом они хотели всё мне рассказать. Но таким старикам, как я, долгий сон ни к чему. Дача Войт словно согласен. Нельзя, чтобы мама это услышала. Ты всего на два года старше неё, напоминаю ему. Парни в порядке? Оказаться арестованными не так весело. Насчёт этого не знаю. Кристиан был не против побывать в участке, а твоя подруга Грейс ждала его у отделения пока не выпустили Кэма. И он, казалось, был очень рад. Копа, наверное, всё ещё собирали показания. Я как будто пробыла там с ними вечность, пока отвечала на вопросы. Грейс, наверное, ждала Кристиана. Она давно в него влюблена. Хоук задумывается. Мне кажется, она переболела Кристианом. «Почему ты так говоришь?» Она целовалась с Кэмероном на парковке. «Ты уверен?» — он кивает. «Ещё как». Хоук откидывается на спинку стула и трёт щетину на подбородке. «Парни всё рассказали мне, когда я их вытащил. Сказали твоего бывшего арестовали за хранение наркотиков. Делаю глоток кофе. Его теперь выгонят из ММА. Ты изгнала этого демона? Не хочу, чтобы воспоминание о плохих отношениях преследовало тебя всю жизнь. Кажется, да. Но мне нужна твоя помощь, чтобы встретиться лицом к лицу с другим». Глубоко вдыхаю. Ты расскажешь, что случилось с папой в день его гибели? Я полтора года ждал, когда ты задашь мне этот вопрос. Мысленно сотни раз репетировал, что тебе скажу. Но теперь ты сидишь напротив меня, и я не помню ни слова. Сколько именно ты хочешь знать? Всё. Хорошо. Хоук некоторое время молчит. Ему не просто о таком говорить. Задание проходило в Эльфа лучше. Мы проводили оценку степени повреждений в отеле, который разбомбили. Повстанцы хранили в подвале оружие и боеприпасы. Атака с воздуха уже сравняла район. Для нас это задание было рутинным. По крайней мере, мы так думали. Мы отправились к командой из пяти человек. Твой папа в качестве командира, группы и снайпера. Руди в роли разведчика. Бешеный пёс в качестве связного, а Большой Джон — пулемётчика. А почему тебя не было в тоннеле? Впрочем, будь он там, он бы сейчас не рассказывал мне эту историю. Глаза Хоука заволакивает, и он прочищает горло. К -к -к в тот день я был ангелом-хранителем. Так мы называем члена команды, назначенного вести наблюдение. Что именно это значит? Я привыкла слушать, как папа разговаривал на профессиональные темы с Хоуком и другими морпехами. Если мне везло, я понимала половину из того, что они говорили. Военная разведка была таким крепким братством, что мужчины для всего придумали свои условные обозначения. В мою задачу входило найти высокую точку и с помощью оптических приборов наблюдать за районом, следить за врагами и всем необычным. Ещё я передавал сообщения между нашей командой и базой. С воздуха этот район уже обработали, и мы тоже провели зачистку. Поэтому бешеный пёс рассказывал мне по связи, что они видели. А я передавал информацию на базу. Бешеный пёс был со мной на связи, когда это произошло. В моём горле формируется ком. Что произошло? Сначала всё шло по плану, а потом вдруг раздался взрыв. Похоже, подвал был заминирован. По станции скрыли гаубицы под нажимными пластинами пола. Мы прежде такие видели. Когда эти штуки взрывались, они могли разнести армейский внедорожник. Значит, папа, возможно, умер сразу, В ограниченном пространстве с таким сильным взрывом даю голову на отсечение. Как только зону обезопасили, я вошёл внутрь со спасательной эскадрильей в поисках. Хоук смотрит на меня. Тел, заканчивая за него. Всё нормально, ты можешь говорить. Дядя кивает. Нам пришлось вытаскивать их из-под обломков. У твоего папы с собой было два личных предмета. Голубая лента вокруг запястья и твоя фотография. Когда мы отправились в Ирак, твоя мама разрезала ленточку пополам. Одну половину она повязала на запястье твоего папы, а вторую — на своё. Она сказала, эта ленточка будет их связывать друг с другом. А твою фотографию папа носил с собой на каждое задание. Мне хочется думать, что он обрёл покой, зная, что часть тебя находилась рядом. Вспоминаю книгу Тима О'Брайена и задание «Мисс Айвс». Солдаты носили с собой материальные и нематериальные вещи. Фотографии и гальку, надежду и страх. И тогда я понимаю, что означала моя фотография. Я то, что нёс мой папа. Я всю жизнь помогала ему преодолевать тяжёлые времена. А он помог мне в тоннеле. Через мгновение слышу шаги по лестнице, и на кухню заходят близнецы. Кристиан вытягивает перед Хоуком запястье. «Зацени синяки от наручников. Готов поспорить, они останутся до понедельника». Хоук делает глоток кофе. Многие так аресту не радовались бы. «Я помогал Пейтон. Это самое главное, верно?» Кэм сжимает кулак, и Кристиан ударяет по нему своим. «Возможно, вы не так будете радоваться этому, когда тренер возьмётся за вас, за то, что вы покинули поле», — говорит Хоук. «Ты хочешь сказать, нам не надо было уходить?» — спрашивает Кристиан. «Конечно, надо. Просто говорю, тренер вряд ли разделит вашу точку зрения». Кэм открывает холодильник и достаёт упаковку молока. «У Кристиана уже отлично получаются отжимания». Кристиан скручивает кухонное полотенце и бьет им Кэма. «Заткнись! Тебя никто не спрашивал!» Кэмерон поднимает упаковку, словно собирается пить прямо из нее, но затем останавливается, открывает шкаф и достает стакан. «Прогресс!» Ко мне подходит Кристиан и сжимает плечо. «Ты в порядке?» «Все хорошо». «Ты разговаривала с мамой?» спрашивает Хоук. «Она уже в пути». «Я звонила маме из полицейского участка». Хоук становится серьезным. Этому парню повезло, что я до него не добрался. Не волнуйся, пап, мы об этом позаботились. Кристиан проталкивается мимо Кэма и роется в холодильнике. Достает упаковку яиц и смотрит на них, как на инопланетный источник пищи. Жду, когда Кристиан попросит меня приготовить омлет. Он смотрит на меня. Ну вот, началось. «Давай, попроси», — говорю ему. «После того, как прошлым вечером близнецы покинули ради меня поле, я приготовлю им все, что захотят». Я тут подумал, научишь меня готовить омлет, — робко говорит он. Я сначала не уверена, что верно расслышала, но потом вижу шокированное дядя на лицо. Ты хочешь, чтобы я научила тебя готовить? Нас, — говорит Кэм, — я тоже хочу научиться. Но готовка ведь для девчонок. Я не издеваюсь над Кристианом, мне действительно любопытно. Я передумал. Кристиан вытаскивает миску, которую я использую. В смысле, ты же не останешься здесь на вечность. Не то чтобы я жду твоего отъезда, но подумал, лучше научиться сейчас, потому что папин омлет отстой». хук показывает на него. «После таких слов тебе точно лучше научиться готовить. Завтрака от меня больше не дождетесь». Подхожу к стойке и беру коробку яиц. «Тебе понадобится вилка». Кристиан пытается разбить яйцо в миску, но вместо этого сминает его в руке. «Мило», Кэм смеется. Попытайся хоть что-то донести до миски. Надо разбивать яйца о край миски, показываю с другим яйцом. Вот так. И ты только сейчас об этом говоришь. Кристиан ополаскивает руки под краном. Надо было предупредить с самого начала. Кэм берет яйцо. Я буду разбивать. Он делает это чуть лучше и умудряется донести до миски большую часть яйца вместе со скорлупой. Видишь? «Не так просто, как кажется. У тебя тоже хреново получается», — говорит Кристиан. Кэм вытирает руки о штаны. «Готовка куда сложнее, чем кажется». Я достаю из упаковки еще одно яйцо и отдаю Кэму. «Попробуй снова. Если можешь помешать 200 фунтовому парню сбить тебя с ног, то сможешь и омлет приготовить». Стою между кузенами и наблюдаю, как они соревнуются в том, кто закинет в миску как можно меньше скорлупы. Я буду по ним скучать, когда вернусь домой. Они совсем не такие, какими я их считала, когда приехала в Блэк Но я, возможно, совсем не такая, какой они меня считали. В дверь звонят, и дач начинает завывать. Хоук смотрит на часы. «Твоя мама не могла так быстро добраться». Кэм вытирает руки о кухонное полотенце. «Вообще-то это Грейс. Я пригласил её к нам. Знаете, после того, как она ждала меня, он смотрит на Кристиана». В смысле, нас, прошлым вечером. Мы оба знаем, что она ждала не меня». Кристиан берёт вилку и мешает яйца по часовой стрелке, а не взбивает их. Кэмерон убирает руки в карманы штанов. «Ты не против?» «Немного поздно спрашивать. Ты уже её поцеловал», — говорит Кристиан. «Но это здорово». «Я слышала про поцелуи», — кричу вслед Кэму, когда он бежит открывать дверь. «Один поцелуй», — кричит он в ответ. Кристиан все еще мешает яйца, как тесто. «Ты должен их взбивать». Беру вилку и показываю, но Кристиан выхватывает ее и отталкивает меня от миски. «Я сам. Можешь снова начинать учить меня, когда выльем яйца на сковороду?» Он случайно расплескивает смесь по кухне. «Воу!» Как я и говорил, это сложнее, чем кажется. Дач снова воет, когда Кэм открывает входную дверь. Я подталкиваю Кристиана плечом. «Ты довольно спокойно отреагировал». Не понимаю, о чём ты говоришь. Я всё время знал, что Кэмерон и Грейс созданы друг для друга. Он врёт, но я не давлю на него. Поосторожнее, Кристиан Картер. Тебя могут посчитать мягкотелым. Тсс, нишами. Здесь Грейс. Такой разговор испортит мою репутацию. Он достаёт сковороду и масло. Я стараюсь не смеяться, когда он кидает на сковородку целый брикет. Сколько именно омлетов ты решил приготовить? Спрашиваю я. Что, слишком много? Кристиан тянется к куску масла, тающему посреди сковороды. «Не прикасайся!» Он касается масла и сковородки и отдёргивает руку. «Чёрт побери! Горячо!» «Иди сюда!» — включаю холодную воду. засонь руку!» «Может тебе начать с чего-то попроще, чем омлет!» Мельком замечаю в коридоре Грейс и Кэма. Он что-то шепчет ей на ухо, а она улыбается ему. Никогда не видела его таким спокойным и счастливым. Жаль, здесь нет Оуэна, но он объясняется с мамой. «Всем привет», — говорит Грейс, заходя на кухню. Кэмерон рядом с ней, берёт её палец своим. Он нервничает. «Хочешь кофе?» — спрашиваю её. Она зевает. «Ой, я готова выпить целый чайник!» Кристиан смотрит на них, и Грейс отпускает палец Кэма. Обхватывает себя руками и неуверенно идёт к столу. Дядя поднимается из-за стола. «Я сейчас вернусь. Созвонюсь с сиси Грейс ждёт, когда выйдет Хоук и поворачивается к Кристиану. «Я просто...» — она мешкает. «Я просто хотела убедиться, что ты не против меня и кама Она смотрит на камеру, на которой ей улыбается. Жду, когда Кристиан отшутится. Но он вместо этого смотрит на неё, как грустный щенок. «Я не скажу, что мне легко видеть тебя с кем-то. Но если вы с Кэмом счастливы вместе, пусть так и будет. Я не против». И подмигивает мне. «Спасибо». Грейс улыбается от гордости и возвращается к Эму. «Давай вернёмся к яйцам. Сколько именно масла нам нужно?» спрашивает Кристиан. «Только я думаю, что всё решилось, как жизнь снова подкидывает мне лимоны».